и моргать самым кокетливым видом. «Князь, но ну я придумала, как вам помочь». «Что? Помочь?» «Да, что-то лорд плохо выдрессирован близняшками. Зря они его так боятся. Вот когда папа злился, даже я опасалась. А князь...» «Да-да, помочь. Я согласна оказать содействие близняшкам в столице, так уж и быть. И не благодарить, я сама знаю, что слишком добрая. Мы можем сейчас забрать их с собой».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 Кто еще может таким похвастаться? Да еще женщины. А все знают, женщины всегда более ответственно относятся к учебе. И третье. Лонна и Донна смогут найти себе женихов из знатных эльфийских родов. Девочки они красивые, умные и озорные. Эльфы таких любят. Представьте только, какие перспективы вам откроются. А Таймир? Судя по задумчивости в глазах Китара, описанные перспективы ему нравились. Таймир? Ну...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 но при этом глава семейства явно держит их всех в ежовых рукавицах. — Леди Иржина, рассчитываю на вашу помощь и столь редкое в наши дни качество, как желание помочь и оказать любезность. Правитель Леграсов поцеловал мне руку. — Ах, князь, ну что вы, право слово! — улыбнулась я и хлопнула ресницами. — Я же не для чужих. Как родственница императора Догорна я не могу не пойти навстречу его подданным и их ближайшим родственникам, тем более таким благонадежным.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 и совершают высокие прыжки, а самки делают вид, что убегают. «Вместо того, чтобы разобраться, ты орал на меня. Кстати, как ты там вообще очутился?» «Я очутился во дворце. Мы приехали, я попросил вас найти, а мне с похабными усмешечками сообщили, что княжич увел леди в грот делать предложение, от которого она не сможет отказаться, и что, мол, скоро свадьба. Как я еще должен был отреагировать?»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 Я даже кольцо тебе свое давал, а ты, ты! – рыкнул он и тряхнул меня за плечи. – Ну что я, что? – прошепела, понизив голос и яростно глядя ему в глаза. Иржи, выходи за меня замуж, а? Внезапно совершенно нормальным голосом сказал Себастьян. А! -а, -а" я схватилась руками за голову. Как же мне хочется расколотить эту твою башку какой-нибудь посудину!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 Руби восприняла слово про укуси демон буквально, как прямую команду, и едва не оттяпала Себастьяну ногу. С такой-то челюстью ей легко это удалось бы. Откусила — и все дела.